Итак, мы с вами начинаем новый цикл занятий, который называется э, «Ритуал Силы». Эти занятия идут в рамках э, Института магии Атлантида. Они относятся к факультету общей магии, к кафедре ритуальной магии. И здесь мы имеем дело с определенными ритуалами. Значит... Э, поскольку это мероприятие идет в рамках института то ждут вас в этом цикле определенные как бы зачет определенные действия которые надо будет выполнить для того чтобы получить этот цикл зачетную книжку и соответственно он идет как зачет в рамках института значит поэтому всем рекомендую запастись такими зачетными книжками чтобы они у вас были вот а насчет так сегодня у нас с вами такое обзорное занятие этого цикла оно называется «Дерево деревоиферов как сознание а В этом цикле мы с вами будем работать а, с некой силой, которую можно получить в ходе определенных ритуалов. То есть можно обрести как бы некую силу, и а, народная практика показывает, что наличие как бы у человека этой силы позволяет ему творить просто всякие сказочные чудеса и Создавать целую цивилизацию. Это будет, да, создать цивилизацию, да. А также сотворить чудо. Вот. Значит, и так, существует такой анекдот, что если вы слышите Бога, то это как бы признаки помешательства. Если Бог слышит вас, то это молитва, да? Но вот, а, но здесь мы с вами на полном серьезе будем а, взаимодействовать как бы с некими высшими силами, это не помешательство, а определенная практика. То есть следует к этому относиться именно как к некому ритуалу, и тогда вы свое психическое здоровье сохраните. Вот. Вот. Итак, мы с вами долго упорно как бы занимались темой договора, да, того, что такое магический договор. И магический договор это как бы некое условие, то есть это мир, который формируется по определенным правилам, вот, и эти правила мы изначально как бы вводим, И дальше мы на основании этих правил формируем мир с определенными свойствами. Это называется техника магического договора. Так вот, магический договор, который здесь, в этой практике, а, как бы присутствует, он говорит о том, что существует сознание разных уровней. Ну, мы с вами знаем, что люди делятся на касты, И сознание людей разных каст отличается друг от друга. И иногда мы от людей ждем невероятного. То есть мы предполагаем, что они такие же разумные, как и мы. А есть не так. Просто потому, что они относятся к другой касте. То есть люди в другой касте думают по-другому. и Необходимо все время исходить из допущения, что есть люди, которые от вас отличаются, в том числе по своему мышлению. Так вот, помимо того, что есть люди, как бы, с разными уровнями сознания, существуют еще сознания, как бы, не нечеловеческие, существует, как бы, еще целый ряд, как бы, сознаний других, Вот. И мы в этом цикле будем с ними иметь дело. Вот. А, значит, ну, а, когда а, в религиозной какой-нибудь литературе говорят о разумных существах, то говорят примерно так. Говорят боги, люди, демоны и животные. То есть говорят о том, что Разум присутствует у богов, разум присутствует у людей, существуют некие демоны, обладающие разумом, а существуют еще животные, у которых тоже какие-то элементы разума присутствуют. Так вот, а что такое демоны <космех> <космех> с точки зрения вот такого подхода? Обычно демонами наувываются высшие существа других линий эволюции. То есть если мы имеем дело с какой-то разумной рыбой, которая является продуктом эволюции рыб, вот есть мы с вами являемся продуктами эволюции млекопитающих. То есть вот эти самые млекопитающие эволюционировали эволюционировали, ничего умнее не придумали, как стать людьми, да? Вот. Так вот, существуют другие виды, насекомые, например, какие-нибудь, или там рыбы, или какие-нибудь амфибии, которые тоже, в принципе, могли выдать разумные виды, и где-то в каких-то мирах, в каких-то, как бы, других а, вселенных, они, наверное, и выдали, и вот такие существа, которые являются продуктами эволюции других видов, а, называются демонами. Соответственно, они про нас говорят то же самое. Ну вот, то есть для них мы являемся демонами. Входим в категорию демонов. Ну вот, а. значит... То есть это разумные существа других видов. а При этом эти разумные существа могут быть абсолютно материальны. Они как бы могут быть совершенно как бы такими же, как мы. А, из мяса и костей, как бы, но ну, они просто относятся к другим видам. <coughs> Когда мы были а, в Таиланде и осматривали тамошние храмы, <coughs> а, то мы там видели изображение гору и нагов. Вот, наги — это как бы разумные змеи, да? То есть раса разумных змей, а гарут — это как бы раса разумных птиц. Ну вот, то есть э, мы имели дело там как бы с двумя расами по вот этой квалификации, классификации как бы демонов, вот, которые э, существуют в мифологии, да, существуют какие-то следы. Вот эти крисы, они приписываются нагам, то есть их происхождение связываются с нагами, говорится, что люди их получили от магов Интересно, когда мы были в Таиланде, мы ездили в Камбоджу, вот, и там, э, э, в Таиланде, там культ Гаруды. На троне короля Таиланда изображена Гаруда, то есть человека-птица. Причем интересно, что вот это изображение, которое на троне, оно очень детальное. Видно, что крылья крепятся просто ремнями к человеку, что на груди у него какая-то коробочка, какой-то механизм, который эти крылья, видимо, приводят в движение. И на лице у него некая маска, которая похожа на у утиный клюв. Ну, видимо, если ты летишь, то тебе надо как-то разрезать воздух собой. Вот, и, значит, какая-то маска типа вот такого летного комбинезона на нем, ну вот, это достаточно древнее изображение вот этой Гаруды, в те времена, когда люди еще не знали как бы ничего про механизмы, и на статуях, там очень много статуй, в том числе вот там, где статуи Гаруд, там видно, что крылья как бы крепятся. Вот. <связь> а, та, ну вот, так вот, в таиланде там культ Гаруды. А в Камбодзе там культ нагов, там есть огромные изображения этих нагов, у этих нагов там разное число голов, вот, и, видите, когда я вам показывал вот эти фотографии крисов, да, там есть такие извилистые крисы, это как бы ползущий наг, и есть прямые крисы, которые называются наг, находящиеся в состоянии напряжения. То есть а, Наг, который как бы напрягся, видимо, медитирует. Но, а, вот, и говорится про то, что эти самые Наги, эти самые Гаруды были высокоразвитыми цивилизациями. Что нельзя сказать про людей? То есть люди имели цивилизацию гораздо как бы более слабую. И когда возникла война людей и Нагов, то Гаруды встали на сторону людей помогли людям победить, после чего люди и тоже истребили, на всякий случай. Ну вот. Ну а может никто никого не истребил, может просто разошлись ветки реальности, и, как бы в каких-то, вот в нашей ветки как бы не осталось ни Нагов, ни Гарут. Хотя в Индии существует очень много храмов, как бы связанных с Нагами, и а, в Индонезии, а, на Бали, там пульт вот этих Нагов человека в мире. И так, как бы, существуют некие демоны, да? То есть существа других видов эволюции, других линий эволюции. Вот. А, значит, существует боги. Когда мы говорим о богах, там полубогах и четвертбогах, то мы говорим о, о определенном уровне, как бы, сознания, которое могут достичь разумные существа. и структуры как бы связан с бессмертием то есть боги они бессмертны Существуют полу боги то есть человек как бы который умирает рождается он сам то есть те кто способна восстанавливать свое сознание то есть персонально бессмертное то есть тело умирает а сознание восстанавливается оно продолжает жить А такие люди относятся как бы к категории полу Вот. И есть боги, те, которые, ну, не умирают вообще. Вот, в принципе. И, соответственно, демоны также могут, как и люди, как бы дойти до этой стадии, до жизни такой. Вот. То есть эволюционируют не только люди, но и другие, как бы, линии. А, могут дорастить свое сознание, как бы, до такого уровня. Дальше мы говорим о людях да, смертных, да, то есть которые умирают теряют сознание. В следующем воплощении, да, возникает новое сознание, а то второе сознание становится часть подсознания как бы этого человека, и это будут люди, ну и есть животные, <coughs> среди людей тоже, ну вот. а, то есть У человека существует та часть, которую мы называем сознанием, которая потенциально она бессмертная, то есть когда-нибудь она как бы станет бессмертной, а у животных вот эта бессмертная часть как бы не нарабатывается, не успевают они в течение своей жизни наработать бессмертную душу, которая бы дальше перерождалась. И это связано с условиями жизни, то есть бессмертие прежде всего подразумевает индивидуальность. То есть когда человек умирает, он не должен слипнуться с другими. Его сознание как бы не должно слипнуться с другими людьми в одну большую пельмешку, но и для этого этот человек должен чем-то от остальных отличаться. То есть для того, чтобы стать индивидуальностью и вот этих отличий должно накопиться сколько-то, да, на единство отличий. Но, а, вот, то есть начиная с какого-то количества, как бы, индивидуальных признаков, душа, как бы, она уже не слепается, как бы, другими душами. Вот. <с> <с> <с> так вот, животные, они ведут настолько стандартный, как бы, одинаковый, образ жизни, что, скажем, одна лиса, она, как бы, не набирает отличий от другой души достаточное количество для того, чтобы начать перерождаться, как вот эта конкретная лиса. Поэтому, когда она умирает, то ее сознание соединяется с сознанием других лис и, как бы, поступает в эгрегор. То есть, в итоге, опыт накапливается в эгрегоре вида Но каждая родившаяся веса, вот сейчас, она отображает вот это состояние эгрегора. То есть весь опыт, накопленный в эгрегоре, он а, воплощается в виде вот тех лиц, которые родились сейчас, и они как бы одинаковые. То есть между ними нет отличий стартовых, а дальше они живут столько времени, что они не успевают как бы сформировать вот эту личность. Есть предположение, что некоторые домашние животные формируют такую душу, которая как бы дальше перерождается. Вот там кошки, собаки, с которыми мы общаемся, они набирают как бы на базе отличий хозяину, да, они строят как бы свою собственную монаду, вот, которая уже как бы как базу имеет как бы монаду хозяина, то есть некий слепок. Поэтому две кошки, которые живут у двух разных людей, обладают как бы индивидуальностью уже настолько, что после смерти они могут, как бы, начать самостоятельно перерождаться. — Это же леса, которая 15 лет прожила, человеком? — Наверное. Ну, я не верю в лесу, которая 15 лет прожила с человеком и не съела его, да? Но... Или человек выдержал это лесу. Бага да, сколько волка, не корми, да? Если собака живет хозяином, бывают поживые люди, очень близкие животные хозяина, может так получиться, что когда они собаки будут и с этим индивидуальным Ну, не думаю, не думаю. Хотя, хотя по пакту, когда смотришь на некоторых людей, то думаешь, что, наверное, какая-нибудь собака с ними слилась Вот. Вот. Значит, это другой вид, да? Другой эгрегор. И душа как бы она находится внутри как бы во первых внутри грегора как бы, но значит э, и так животные да они как бы имеют тело и не имеют сознаниения как некой матрицы то есть матрицу представляется будет тело человек имеет две матрицы то есть матрицу тела и матрицу сознания то есть А матрица — это как бы сосуд. Это как бы бутылка, в которой может наливаться вода, и мы это называем, собственно говоря, духовным развитием. То есть существует тренировка тела, и существует тренировка сознания, и а, в результате как бы сама матрица меняется. А у животных отличие животных, состоит в том что у них матрица как бы сознание не закрепляется то есть нет бутылки то есть есть некое открытое пространство не замкнут вот в результате как бы с со смертью этого животного оно как бы исчезает у душа его как бы растворяется в эгрегое весь на окупленный опыт попадает в игрегор и развивается игрегор то есть Происходит эволюция эгрегора, но не эволюция как бы личности. Вот, с высшими разумными существами а разница как бы и главное отличие в том, что у них есть как бы душа, есть вторая матрица, и эта вторая матрица, она развивается, эволюционирует, и именно это мы называем духовным развитием. То есть начиная с определенного уровня развития, Человек становится полубогом, то есть у него происходит восстановление личности при последующих перерождениях, а начиная с определенного момента он перестает умирать и рождаться. Он а, как бы все время пребывает в неком одном состоянии, вот это состояние, оно называется Бог. Дело в том, что рождение и смерть человека как бы, это вещь абсолютно относительная То есть, если взять некую плоскость нашего внимания, там, плоскость, в которой мы воспринимаем мир, то можно, как бы, человека рассмотреть, как некий объект, который проходит через эту плоскость, и можно сказать, что этот объект как бы все время меняет а, количество своего присутствия в этой плоскости ну, а, когда такой объект, конус, да проходит через плоскость то вот это вот а, сечение, да этого конуса оно как бы увеличивается и мы говорим, человек растет если это этот объект дошел как бы до максимального диаметра вы ну, представьте себе карандаш То есть есть а, часть объекта, которая как бы да, представляет собой конус И мы говорим, да, что человек растет И потом он доходит до максимального диаметра мы говорим, вырос А потом, как бы, вот он проходит как бы, через плоскость Вот этот цилиндр, да, и мы говорим, а, присутствует Но потом он выходит из плоскости И мы говорим, умер То есть исчез нашего поля зрения, хотя объект сам никуда не делся. Представьте себе, что существует мир объемных объектов, который мы назовем истинным миром, и существует мир, который существует только при пересечении этими объектами плоскости. Вот. И это мы назовем миром иллюзий. То есть когда мы рассматриваем не объекты сами, а объекты, а их, как бы, сечение, взаимодействие их с плоскостью, а эта плоскость, она может быть трехмерная плоскость нашего восприятия, трехмерная пространство вот, по мы говорим о том, что объект находится в поле нашего восприятия, что он живет. Но когда объект вышел из зацепления, как бы, с этой плоскостью, мы говорим, о умер. То есть исчез из нашего мира, хотя сам объект, он, с ним ничего не происходит. Он, какой он был, такой он и остался, да? Вот, то есть можно себе представить <кхм> а, игру в шахматы. А, представьте себе шахматистов, которые играют на шахматной доске фигурами. И мы говорим про эту шахматную доску, что вот это реальный мир. То есть, когда мы стоим на этой доске, мы говорим, что мы живем. Когда нас доски, грубо говоря, убрали, то мы говорим, помер Вася. Но а, шахматисты живут как бы в своем каком-то мире, который мы назовем истинным миром, а вот эту доску назовем иллюзией, да? Вот. И шахматные фигуры, они никуда не деваются. Их сложили в коробочку, потом достали и играют следующую партию. Мы говорим, человек переродился, ну вот, а. то есть вот и отыграли там сколько-то времени, она сформировала столько, как такое сознание, что стала офицером, мы говорим, пришел в следующую касту, дальше как бы этим офицером сыграли сколько-то партии и он стал конем, да, и мы говорим, как бы, вот происходит духовный рост. Кхм. Наконец, как бы, наша пешка стала королем. То есть все, как бы, да? Уровень 43 То есть на доске, как бы, она уже все. Но дальше, как бы, на следующем уровне шахматный король превращается в шахматиста. А шахматист не зависит от партий. Он живет в каком-то своем мире, нельзя сказать, что он бессмертен. Но относительно шахматных партий он, как бы, бессмертен, да? Хотя он где-то там умирает. Или просто ему надоело играть в шахматы, он встал и ушел. Но вот. То есть мы говорим про богов, да, шахматистов, которые как бы находятся вне доски, но с ней тесно взаимодействуют. Мы говорим уровень сознания как бы бога. Да? Но, то есть, когда мы говорим про как бы, мир иллюзий, то мы говорим про шахматную доску. Когда мы говорим про перерождение, мы говорим про то, что одна партия кончилась, началась другая партия. Да? А время в человеческой истории измеряется чем? Веком. Век – это время жизни одного поколения, грубо говоря, время одной игры. То есть игра сыграна, да, начинается следующая игра вот То есть один век как бы сменяется другим, шахматисты как бы играют в шахматы. Происходит как бы духовная эволюция, то есть количество, грубо говоря, сознания пешки да, накапливается для того, чтобы стать офицером. Количество сознания там королевы да, накапливается для того, чтобы стать королем. Да? Но в итоге король превращается в шахматиста и выходит как бы из плоскости доски и относительно шахматных партий он как бы бессмертен то есть вот, то есть мы говорим о некой градации сознания так вот в этом цикле мы с вами будем иметь дело как бы с некими представлениями о высших как бы сознаниях, но эти высшие сознания в рамках той модели, того договора, с которым мы будем работать, они как бы так же объективно существуют, как и наше сознание. То есть с, с этими сознаниями как бы можно общаться, можно контачить то есть человеческое сознание способно с ними взаимодействовать существует религиозное как бы представление о Боге или там о Богах как о неких высших существах вот а обычно говорят что Бог создал человека по своему образу и подобию и человек ему ответил тем же вот То есть, когда мы говорим о богах, как бы мы представляем себе, как бы некие человекообразные, как бы, да, гуманоидные, как бы, существа, только, как бы, гораздо больше, или, там, обладающие, как бы, большим могуществом. С другой стороны, существует представление о боге, как о некой высшей, как бы, силы нематериальной. Но что для шахматной фигуры шахматист То есть это, как бы, есть некая высшая сила, которая находится, как бы, в невосприятии самой шахматной фигуры, но которая эту шахматную фигуру двигает. Вот представьте себе, мы с вами идем по лесу. Есть муравей, есть муравейник. Мы с вами являемся организмами, в принципе, такими же, как муравьи. Но как муравей воспринимает нас? Как что? Ну, как некую силу, как некую стихию, то есть наши масштабы как бы несопоставимы, вот, и кхм, мы находимся как бы вне поля зрения, как бы, муравья. У нас не может увидеть, хотя мы такие же материальные, как и он. А, то есть проблема как бы масштабов. Можно себе представить какие-то существа, видите, человек с лопатой и вот некий скелет, некие останки, да? То есть можно себе представить, ну, некие существа, которые имеют такие размеры, они как бы находятся вне зоны нашего восприятия, скажем, так же, как и о, муравьи, как бы, так же, как и мы для муравьев. О, мы с вами приходим в лес, и что мы видим там? Ёлки, да? Деревья. Но лес как бы представляет собой как бы некое существо. Так же, как человек состоит из костей и мышц, так же лес как бы состоит из каких-то элементов. То есть с точки зрения скажем клетки да, нашего тела да, а, ну мы состоим из клеток да, но клетка нас не воспринимает то есть она не может нас воспринять, хотя она является частью нас то есть, а, она живет в какой-то своей реальности а, шахматная фигура не может воспринять шахматиста, хотя шахматист реально материально как бы существует то есть мы говорим о том что существуют некие другие разумы другие сознания некие существа которых мы условно называем боди которые находятся вне нашей реальности то есть они находятся вне нашей реальности так же как шахматист находится вне шахматной доски но тем не менее они материально существуют Вот. Раз они материально существуют, то, в принципе, возможно взаимодействие. То есть, возможно взаимодействие как бы человека с Богом. Вот. И такое взаимодействие, оно может, как бы, иметь какие-то цели. <coughs> Какая цель в шахматной игре? Ну, примитивная цель — победить, да? А, более такая высокая цель выиграть, например, 200 партий. Там. Еще более высокая там, абстрактная цель получить шахматный разряд. А, с точки зрения пешки, это как? Ну, пешка, она как бы живет вот эту свою жизнь, эту игру, и для нее это как бы первые и последнее решительное сражение. То есть Это наш последний решительный бой, да? Ну, вот. Но для шахматиста это как бы одна из двухсот партий, скажем, в которые он играет. А, для того, чтобы получить там, ну, не знаю, доступ на какие-то соревнования. Но для пешки как бы все очень серьезно, да? То есть она бьется как бы всерьез. Для нее это как бы жизнь, да, она не понимает, что такое соревнование, что такое 200 партий. То есть как это, это а, как это как бы вычислить в, в, с точки зрения времени, да, ее век это одна партия. Есть такой анекдот о том, как а, коммунистические времена перед одним из научных институтов поставили задачу определить, через сколько времени наступит коммунизм. Вот. И вот они забили всю имеющуюся информацию в большой, огромный компьютер, запустили его и получили ответ через 15 километров. И вот они, значит, даже следующая задача истолковать как-то этот ответ, что такое 15 километров. Все думают, думают, тут одна светлая голова, значит, какой-то ученый, Говорит, мы везде пишем, что каждая пятилетка – это еще один шаг в коммунизм. Ну вот. Так вот, мы меряем время, да, там, биением своего сердца. Мы говорим о том, что одна секунда – это один удар нашего сердца. Мы как бы считаем время в каком-то своем масштабе. А существуют там юги, например, да, которые в индуизме, то есть э, время как бы меряется югами. То есть одна юга — это там 24 там, тысячи лет, там. например. Я не помню точно, но, например, 24 тысячи лет составляет одну югу. Но, а может быть это одно шахматное соревнование, которое включает в себя, там, ну, скажем, 200 партий. Но, А, то есть там как бы существуют какие-то другие mm -hmm. а, масштабы, вот, а, и мы говорим про какие-то катаклизмы, там, которые с Землёй происходят, да, там, оледенение, там, и так далее, есть такой фильм «Люди в чёрном». Mm -hmm. И там есть такой а, система масштабов то есть показывают город там показывают а, континент матери показывают планету то, а, показывают как бы там галактику да там метод галактику в итоге как бы все это превращается в некий шарик в котором два таракана как бы играют там во что-то да то есть какую-то игру то есть А, но а, то есть мы идем, как бы, такие космические, как бы, масштабы, потом окажется, что это шарик, который он, там играет в бой. Ну вот, два таракана каких-то, ну А, то есть а, существует какие-то, как бы, системы масштабов, которые выходят, как бы, за пределы нашего разума, за пределы нашего воспри восприятия, и они связаны с какой-то другой реальностью. А, есть такой стиль, я вас сейчас пытаюсь вывести как бы за пределы обычного сознания, обычного мышления, и привожу вам какие-то примеры, которые как бы являются опорными точками для выхода как бы вот в этот договор, который нам с вами нужен. Вот. а Я рассказывал много раз, существует такой фильм американский, который называется «Оборотень». Вот. В отличие от всяких ужасных фильмов про «Оборотень», этот фильм, он такой очень такой добродушный и, в принципе, а, такой не страшный. как бы Там один молодой человек, как бы, работает программистом, и вот а, он получает предложение от некой фирмы, которая называется «Мистер Дьявол и Дэх». Ну вот, и вот эта фирма, как бы, мистер дьявола ему предлагает продать душу или там сдать в аренду сроком на 99 лет, например, ну вот, а, в обмен на супертело. Вот, то есть ему предлагается некое такое супертело, вот, красавец там накаченный, все, то есть мечта девушек. Ну вот, а, вот, и... В ходе этого фильма этот мистер-дьявол неоднократно появляется, то есть глава компании, он такой очень похож на нашего Евгения Леонова. Помните, да? То есть нашего Евгения Леонова, и вот у них этот мистер-дьявол, он такой же. Ну вот, вот, смотрите, этот мистер-дьявол, он, значит, появляется как бы каждый раз из разных эпох. Первый раз он появляется в каком-то костюме Буна. А, значит, да, это конденсат. Ну, вот, в костюме Буна и а, в доспехах с мечом на цепи за собой какую-то девицу влачок. Ну, вот, в ошейнике, значит, и, говорит, только что с и брали Рим. Ну, вот, потом, в следующий раз, да, он из стены прямо выходит, значит, с этой девицей вот в следующий раз он появляется а, в эсэсовском каком-то генеральском как бы мундире Говорит, только что с Гиммлером бомбили Лондон ну вот а, значит это все в наше время как бы происходит да, вот он, этот мистер дьявол вот, Евгений Леонов да он появляется из стены в разных местах один раз он в кафе из стены выходит другой раз там еще где-то Вот, а, значит, а, потом они на пляже с девушкой, этот молодой парень с девушкой, с этой, значит, а, на пляже, и стоит телефонная будка такая, вот только у них на пляже телефонные будки стоят. но вот, из этой телефонной будки выходит этот мистер Дьявол в гидрокостюме с подводным ружьем и с сеткой, прорывал блокаду Кубы, отвозил сосиски Фиделю, вот. Значит, да, то есть он появляется как бы вот из разных времен. Так вот, смотрите, предположим, что есть какой-то персонаж, который живет вне времени. То есть представьте себе, что время, то есть события, они как бы идут по некому кругу или там по спирали. А вот тут находится, скажем, там взятие Рима отилой а вот тут находится какой-нибудь средневековье захват англии там норманами. А вот здесь находится как бы вторая мировая война а. Вот. и человек который как бы находится вне как бы времени да? вне вот этого круга событий он как бы от всех этих событий находится на одном расстоянии. То есть он может войти как бы в любое из этих событий и для э, участников этих событий он будет бессмертным. То есть вот он между этими событиями прошло 300 лет. Он вот здесь появился, потом появился вот здесь. И как бы если считать вот так, то он бессмертный. Но Это может быть, грубо говоря, оператор, который работает 8 часов. То есть он 8 часов работал, он, значит, посетил несколько точек, как бы пошел домой. Но, то есть я говорю о том, что тот ход времени, который как бы для нас как бы является нормальным и естественным, он может быть как бы не единственным. То есть, возможно, как бы, что существует другое пространство с другим подсчетом времени. Понятно, да, про что я говорю? Хм, вот. А. А. А. Существуют а. хроники, которые я тоже, впрочем, рассказывал. А. Например, а. представьте себе, там, 9 век Данию какой-нибудь вот прилетает некий летучий корабль. Это из хроник просто. Но этот летучий корабль зависает как бы над местной церковью э, в Дании, в каком-то городе. Вот. Бросает якорь. Ну, корабля должен быть якорь. Да, бросает якорь, зацепляется за шпиль, там, за крест собора этого. Девятый век христианства. Но А, на этом корабле, на борту, люди видят, которые внизу, видят трех персонажей. То есть какой-то пожилой, ну, старший мужик, скажем так, с бородой, молодой, как бы безбороден мужик, а какая-то черноволосая девушка. Вот. Три человека. Они кричат сверху этим, вот как лететь там куда-то, ну, к такому-то городу. Ну, вот вместо того, чтобы нормально людям сказать, как лететь, эти, которые собрались, пытаются ухватиться за якорь, и, значит, захватить этот летучий корабль, вот, а, значит, они хватают за якорь, за канат, а, тогда а, те, кто на корабле обрубают канат и улетают. Девятый век, Дания. Теперь, смотрите, тринадцатый век, Германия, Кёльн, там, но Прилетает летучий корабль, повисает над собором, бросает якорь, зацепляется за окрест собора, собравшиеся видят трех персонажей, а, значит, при этом вот описывается бородатый мужчина, черноволосая женщина, какой-то молодой как бы парень, вот, спрашивают, как пролететь, ну вот куда-то, как пройти в библиотеку, да, но вот, Значит, собравшиеся, хватаются за канат, как бы пытаются этот летучий корабль, обрубается трос. Ну, такие люди, да? То есть, а люди те же. Ну, вот. Значит, и корабль улетает. Значит, трос с якорем хранится в Дании, как бы в соборе, в Германии, как бы в соборе, да? но явно что это одно и то же событие то есть события очень как бы похожи теперь смотрите девятнадцатый век времена примерно жульверна над америкой появляется некий летательный аппарат который видят в разных местах америки и вот этот летательный аппарат опускается на одном поле значит ну на поле какого то фермера фермер подходит к аппарату из аппарата вылезают трое значит мужик с бородой представляется как некий джон смит молодой мужчина это как бы его там сын например а вот эта черноволосая девушка она как бы ну вот скажем невеста этого сына Ну вот, они рассказывают фермеру, что они испытывают некий аппарат, на который вот сейчас должны взять патент, показывают чертежи этого аппарата, как бы рассказывают, что это испытания, вот, в итоге как бы пьют воду и улетают, садятся на свой корабль и улетают. Дальше, как бы, опять же, этот, этот же корабль видят в совершенно разных местах Америки, видят тех же самых персонажей, как бы. Вот. Потом это все прекращается но никакого патента ничего как бы нету а никто как бы не заявляет патент. Жжуверн вот. пишет книгу рабур завоеватель где описывает вот очень похожий аппарат а, у него была первая книга а, рабур завоеватель а, там а, описывается корабль. Корабль летучий. Именно с мачтами, ну как корабль, вот тот, что в Кельне видели. А, вот. а потом а, Жульверн пишет «Властелин мира», где уже описывается вот этот черноволосый, э, с черной бородой мужчина и так далее. Но, а, значит, то есть э, дальше э, возникает как бы что, три девушки в Турции, в местечке, которое называется Фатима, видят нечто в небе. А, девочки три, причем из них только одна что-то видит. А, вот. А, значит, видит она некую черноволосую девушку, которая с неба, как бы с ней разговаривает. Вот. А. Дальше, как бы, она рассказывает взрослым и... А, а, взрослые там, ну в итоге чудо Фатиме, да, собираются тысячи народу, одни ничего не видят, другие видят что-то, а третьи видят вот эту черноволосую деву, которую по умолчанию как бы толкует как Деву Марию, но вот. Значит, 20 век, а, Израиль, как бы Иерусалим, а, маленький мальчик по имени Ури Геллер, играет в каком-то заброшенном саду в Иерусалиме. Над ним появляется нечто, что условно называется НЛО, то есть какой-то летательный аппарат. И он видит там какую-то черноволосую деву, ну, вот, девушку, которую как бы тоже условно, ну, непонятно, как кто. Но ну вот он описывает некую черноволосую девушку, описывает некую НЛО. Вот. Значит, и эта девушка с ним общается, после чего он приобретает чудодейственную способность, а ему где-то лет пять. То есть, когда он держит в руках всякие ложки-вилки, они начинают гнуться. Вот. Эту свою способность он никак не использует, а просто относится, боится признаться родителям, что это он там погнул все ложки-вилки в доме, но вот А, да, потом он становится солдатом, попадает на войну, получает ранение попадает в госпиталь, в госпитале он этим развлекает солдат. Его видят импресарио а, и предлагают ему контракт с концертами. И он, значит, вот эти концерты, когда он там гнет эти ложки-вилки, развлекает солдат в воинских частях, потом как бы выходит на какую-то большую сторону, то есть вот приобретает известность вот, но эту свою способность он получил вот описанным способом дальше ставится эксперимент некий который с Ури Гиллером провели американцы, по-моему значит, взяли э, магнитофон э, включили на запись но не подключили микрофон то есть э, магнитофон как бы работает на запись но без входа вот Ури Геллер сидит, как бы, концентрируется на этом магнитофоне. На ленте возникает некая запись. Ну вот, а, на этой записи а, говорится, то есть голос на чистом там английском, наверное, языке, а, который говорит, что с вами как бы разговаривает космический аппарат, ну, например, «Космос-120». Ну, как-то вот так. Ну вот, да вот э, мы там что-то такое, находимся на околоземной орбите, там, ну, трали-вали. Ну, в общем, космос 120. Но, э, вот, э, то есть, э, все вот эти вот вещи, они как бы происходят в разные времена, но как бы с одной и той же командой. То есть, вот, э, помните, дежурные да, на дежурстве 8 часов, как бы потом ушел домой. Ну, вот, то есть, На протяжении, как бы, истории повторяется какая-то одна и та же, как бы, сцена, ну, какой-то, ну, погоди, да? Но, а, которая, как бы, показывает, как бы, в разные времена и показывает, как бы, одних и тех же персонажей. Вот. Есть такая книга, автор ее Джон Киль. А, значит, называется «Операция Троянский конь» в которой пишется, что вот нам просто дурит кто-то голову, и что нам такое показывают. То есть мы все как бы являемся свидетелями какого-то мультика, причем каждый раз этот мультик как бы по-разному трактуется. То есть а средневековые люди видят летающий корабль. Ну, корабль именно вот как корабль, с мачтами, с парусами. А в более позднее время в Америке видят какой-то аппарат, там, И в наше время видят НЛО, но это как бы один и тот же мультик, который как бы просто адаптирован на потребителя. То есть кто что хочет, тот и видит. Есть такой, такое наблюдение или не знаю, такая хроника, не знаю, как сказать, как это назвать. Значит, в Южной, Англии, в Южной Германии существует некий замок. А, в котором каждые, скажем, 50 лет вот а, или там каждые 25 лет я просто не помню деталей собираются скажем, чернокнижники со всей Европы на какую-то свою маевку. Ну, помните это на Инохирина, на Лысую Гору, да? Прибыть к такому-то числу, да? Ну вот, то есть вот у них там маевка в этом замке ну, какой-то я вам замок показываю но ну, вот а. И вот а, они там собираются, и это как бы вот где-то под Новый год собирается эта маевка, но без елки, да, то есть вот они сидят так чинно как бы в зале, эти самые черно чернокнижники, и ровно в полночь из стены появляется сатана. Ну вот, это самая сатана, она просто из оперы «Фауст». То есть... А, Значит, в берете, в средневековой одежде, с мечом, значит, ну вот такой, э, как бы тот самый, как он называется там, фауст этот, Люцифер. Ну, такой вот Люцифер, как бы классический, оперный, в исполнении Шаляпина, да. Ну вот, а, Сатана там правит бал, помните, ну вот, а, вот. И тут, значит, собирается это же мое, да, и он оглашает последнюю волю сатаны, значит, ну вот, на ближайшие, скажем, пятилетку там, или там на ближайшие 25 лет план работы с населением. Ну вот, а, вот значит, и вот где-то тут недавно, там, скажем, ну 10-20 лет назад, Все собираются на очередную маёвку, там чернокнижники, все дела, как бы, да. Ну вот, ровно в полночи стены выходят эта самая сатана, но в скафандре. Вся в антеннах, ну вот, э, с баллонами с какими-то, ну знаете, такой космонавт. Ну вот, значит, типа, ребята, не бойтесь, всё то же самое, но только... Хозяин не сатана, там галактический флот какой-нибудь. Ну то есть работаем на галактический флот. Не на сатану, как бы, да? Условия поменялись, как бы, теперь мы вам говорим правду, значит, мы, а, значит, работаем на какой-нибудь галактический флот. Ну вот. А план работы с населением, там, да, все, значит, осуществлять мероприятия по плану, там. Ну вот. то есть... А изменилось как бы, что? Изменилась психика, да, людей, изменилась, как бы, система восприятия, и люди эту самую сатану, как бы, да, воспринимают по-другому. То есть сатана уже в нашем времени проскакивает, значит, теперь все работают на галактический флот. Ну, то есть мы говорим о том, что существует некая иная, как бы, реальность, которую наше сознание, оно как-то отождествляет чем-то. Ну, проводили такой эксперимент, достаточно интересный. То есть взяли мужика, одели в доспехе, в рыцарские. Ну, вот. Ну, то есть это как бы, там, не знаю, 30 килограмм ржавого железа, как бы, ну, вот. И плюс а, всякие колючки торчат во все стороны. Ну, ну доспех, так? Ну, вот. И пустили его на улицу. а И никто его не видит. То есть вообще как бы никто на нем не фокусирует внимание То есть как будто его нету. То есть настолько это отличается от того, что мы привыкли как бы воспринимать, что он как бы как человек-невидимка. То есть он даже а, в метро, в вагоне, да, ну вот это вот кусок как бы, ржавого железа, все, все раздвигаются, но непонятно почему. То есть никто его как бы не видит. Понятно, да? То есть это, он как бы выходит за пределы обычного восприятия, и люди как бы, ну, вот, они его не воспринимают. Вот. А, а, существует такой пример, как бы, а, мы говорим, как бы, про некую другую реальность, которая есть рядом с нами, но которую, как бы, мы не видим. То есть вот шахматные фигуры, они не видят рукушек шахматиста, да? Мы говорим, рука судьбы, да? Но, а, почему ты Вася ногу сломал да? Поскользнулся А почему-то поскользнулся Рука судьбы Но, а, но э, Фильм значит, Американский фильм Не помню как называется Что там в Венгрии события происходят Миллионер какой-то Миллионер празднует а, день рождения там, Но а, стоит огромная толпа гостей Которые его поздравляют Они, значит, подходят, вручают ему подарок, он пожимает руку, говорит, да да ему уже лет 75, ну, здравствуйте, спасибо, проходите, ну, вот, и, значит, ну, вот эта вот толпа, да, все через него проходят, он должен каждому пожать руку и, значит, сказать, здравствуйте, спасибо, проходите, ну. Один подходит, чтоб ты сдох. <смех> Здравствуйте, спасибо, проходите, все. То есть он его не видит. То есть как бы действует, как некий робот-автомат, да? Ну вот, то есть, а, как бы человек <смех> действует как бы по некой программе, то, что как бы выходит за пределы этой программы, оно как бы оказывается вне поля восприятия. То есть когда мы... <смех> чем-то имеем дело, что не укладывается в программу, мы как бы этого не видим. А, есть такой анекдот о том, как 1 января значит, утром врач делает обход, ну, отделения. И вот он, значит, идет такой вот это, значит, у вас рак. И у вас рак, и у вас рак. Доктор, доктор, вы говорили, камень, камень, а под ним рак. Ну вот, то есть, да, человек, как бы, свое состояние, да, как бы, на восприятие, как бы, окружающего мира, как бы, да, и Воспринимает весь мир как бы под каким-то углом, да? Ну вот, то есть он не воспринимает мир таки, такой, какой он есть на самом деле, да, а под каким-то углом. Мы с вами говорили о том, что а, существует несколько систем кодирования информации. То есть, ну, например, на Анахате информация кодируется как? ощущения, да? А, то есть нам нужны какие-то ощущения. Я говорю, вот у меня есть интересная штука, да? Вы говорите, дай посмотри да? И что делаете? Тяните руку, да? Дай посмотреть. Но, ну, смотри, это глазами, да? Чего ты руки тянешь, да? Ну, вот. На, да, посмотри, да? Ну, вот. А, но для человека, как бы, у работает она хата, как бы, У него посмотрите значит в первую очередь ощупать. Лучше всего покусать, как бы, да, погрызть. Но, а, значит, помните это, дай сало попробовать. Чего пробовать, его есть надо. Да, да, да, да, да. да. да. Но, а, а, так вот, а, на Вишутке кодирование идет чем? Текст. Текст слова, да? Дальше, как бы, к этим словам подбираются какие-то образы, но из библиотеки, как бы, образов, которые есть в мозгах, как бы, этого человека, то есть сознание То есть образы, которые соответствуют, как бы, данному слову, но эти образы в сознании человек Но представьте себе индейца, какого-нибудь, ну, не знаю, папуаса, который попал в Нью-Йорк вдруг. Ну вот. и вот он ходит по Нью-Йорку, видит трамвай, и это ему как бы попало в душу, да? Очень сильное впечатление. Он приходит обратно в племя и пытается им рассказать про трамвай, но у них как бы слова такого нету, нет такого понятия, как бы нет терминов. Я вам говорю про акту, большой железный червяк, да? Говорят, как бы, дракон там, ну, какое-то, как бы, большое, железное, как бы, металлическое существо, да, и они видят, он им про трамвай, как бы, они видят, вот, дракона, но, а, то есть, а, когда нам говорят какие-то слова, да, один человек, как бы, в одной системе кодирования, да, то есть, вот, представьте себе, что вы находитесь в зоне прямого получения информации, Вам говорят «космический корабль». Слово «космический корабль». Вы его приняли своими мозгами. Один увидит, что, ракету, другой видят корабль с полосами, да, но только космический, который в космосе плавает, с якорем, да. Но а, изначально, как бы, мы находимся в поле, как бы, действия информации какой-то, да. Но... Мы её как бы воспринимаем, эту информацию, своим мозгом, но дальше идёт развертка. А. Но а, развертка как бы, да, за счёт внутренней библиотеки образов. То есть там, где один увидит одно, там другой увидит другое. Вот чудо в статиме, да? Кто-то увидел просто свет, у кого-то этот свет ассоциировался с женщиной, У кого-то женщина да, и свет ассоциируется с Девой Марией ну вот, и так далее. То есть, да, дальше пошла как бы разведка. <связь> у кого-то высшее существо это сатана какая-то, да? ну вот, а у кого-то высшее существует это инопланетяне, <связь> другая цивилизация. Вот, то есть, <связь> Существуют какие-то как бы, да, информационные потоки, какая-то информация, да, энергия, скажем, несущая информацию, и наше как бы сознание эту информацию по-своему интерпретирует. То есть мы говорим о том, что может существовать некая иная реальность, а реальность как бы это именно информация, да, которая воспринимает наше сознание, но интерпретирует ее каким-то своим способом. Дальше существуют попытки эту информацию как-то отобразить. Помните памятник, да? Там ещё дерево такое было, Такое дерево и там мужик ещё, да? его посадит? Он же памятник, да? Ну вот, то есть попытка как бы передать информацию, попытка её воспринять, эту информацию. Причём каждый как бы по-своему. Есть такой анекдот о том, что когда испанцы приплыли в Новый Свет, значит, это, капитан стоит на носу каравеллы, смотрит на берег и говорит, смотрите, ягуар! Леопард. Ягуар! Леопарды живут в Африке, а ягуары живут в Южной Америке. Ну вот, то есть, он никогда как бы ягуаров не видел, да, он говорит, смотрите, ягуар! Да? Ну вот, а, так вот, а, речь идет о том, что мы как-то для себя интерпретируем как бы то, что воспринимаем, и два человека могут одно и то же воспринимать как бы совершенно по-разному. То есть когда мы говорим про какую-то другую реальность, которая нас окружает и которая вот она вот рядом с нами, часть народа ее вообще не видит. А часть народа воспринимает, ну, по-своему. Когда мы говорим высшие силы какие-то, да, высшие силы с планеты Космобол. Но, а, ну вот, а. когда мы говорим высшие силы, то один делает идола, там, деревянного, да, то есть и для него это идол обозначает только высшую силу. А. Другой рисует икону с дядькой но ну, вот, да. А третий рисует математическую формулу говорит, вот как бы некая сила, да? Ну но они как бы все трое об одном и том же. Вот есть некий шахматист, скажем, который может схватить фигуру и переместить ее едва ей четыре, да? Но, а, то есть есть некая сила, которую как бы они как-то чувствуют и они как бы пытаются вот эту силу отобразить, но это тоже самое, что муравьи пытаются отобразить нас то есть, что такое человек да, диспут среди муравьев над тем, что такое человек <сёк> ну вот, большая часть говорит, что это такое стихийное бедствие <сёк> да которое просто вот вредит, вредит, повреждает муравейники, да, ну вот то <сёк> есть Существует некая иная реальность, которую человек все время пытался как-то отобразить. Так вот, дерево-сиферот является как бы одним из способов да, отображения этой реальности. То есть это схема, вот, которая отображает эту реальность. А. Есть такой анекдот про студента физика, которого отчислили за лень. Ну, который помыкался, помыкался, надеваться-то куда-то надо и пошел в семинарию. Ну, вот, вот он сидит на лекции и дремлет по своему обыкновению. И тут, знаешь, этот отец, вот этот лектор, спрашивает, Сидоров говорит, чему равна Божья сила? а такое божьи силы, на что он вскакивает и говорит «Божья сила равна божьим масел, должен и до божьего ускорения». Вот. Так вот, когда мы говорим о дереве сиферот, это как бы некий способ которые изобрели там древние каббалисты для того, чтобы отобразить как бы некую иную реальность, которая как бы находится рядом с нами или внутри которой мы находимся. То есть это как бы некая схема, <связь> <связь> которая отображает нечто. Вот. <связь> а. Ну, а, дальше смотрите. Представьте себе телевизор, да? На экране телевизора мы видим картинку. Но если мы возьмем осциллогов и посмотрим сигнал, то это будет, ну, вот какая-то синусоида. То есть та же самая картинка, которую, как бы, вот на экране мы видим в виде какого-то изображения, скажем, если это рассмотреть как сигнал, то это будет, как бы, некая синусоида, но это, как бы, одно и то же, да? Просто разные способы интерпретации. Сигнал. То есть, когда мы говорим про иконы, про изображение всяких дядьков с крыльями, про идолы, про дерево Сефирот, когда мы говорим про арканы Таро, да, картинки, да, изображенные на картах, то мы говорим про попытку изобразить как бы некую одну и ту же реальность, которая как бы объективно существует. Вот. То есть каким-то образом люди с ней сталкиваются, и большая часть людей этой реальности не видят Но какая-то часть людей как бы смотрят туда и что то видят И вот это то, что они видят, они пытаются как-то отобразить. И это сильно зависит от системы кодирования, в которой они находятся. То есть если Человек берет и делает идола. Это что означает? Ну, идолу его можно что? Потрогать. То есть это анахата, да? Дальше человек рисует икону. Это... Ну, смотрите, что мы видим на иконе? Мы видим всяких дядьков и течков. А, зрительный образ это был бы, ну не знаю там что что-то такое с экрана осциллографа ну вот а, потому что то что они рисуют есть интерпретация как бы некого слова то есть это как бы материализация как бы некого слова отсюда существует словесное описание которое называется канун То есть существует канон, например, как писать Николай Чудотворца. То есть там перечислены Или, например, существует канон, как надо изображать буду Ухо вот такой формы, подбородок вот такой формы, лицо вот такой формы. Вот, а, значит, то есть канон, словесное описание. То есть в основе всех этих укон как бы лежит некое словесное описание. Да? Ну и мы видим книгу, да? Верховный металлальный образ. Это Весудха. Существует аджна. Те, кто описывают на уровне аджны, они описывают свет, они описывают энергии Там нет никаких дядьков с крыльями. Абстракция. Там как раз не абстракция, там есть просто энергия как бы некая. вот Абстракция это когда мы дядьков с крыльями рисуем и говорим, что это вот такая-то сила божьья сила на божьей массе умноженной на божье, божье ускорение но а когда мы видим как бы на уровне азны это будет как бы свет это будут какие то энергии да? это будет как бы какое то движение как бы информации но, а, вот и даже как бы на уровне сахасрары это есть как бы некий код а, некие символы Вот, так же, как текст записан буквами, да, то есть зрительно мы видим букву. фонетически мы можем ее произнести. А буква эта, она является как бы неким кодом. Вот, и вот это уже на Сахасрае. Вот. То есть представьте себе компьютер. То есть в основе компьютера лежит программа которая записана кодами на языке, как бы, компьютера — единица нули. И вот это будет сакас-рара. Дальше эти единицы нули преобразуются в электрический ток, какие-то сигналы. Да, это будет так же. Но дальше, как бы, происходит некое действие, которое можно прочесть или там записать словами — это будет вишудха. И дальше, как бы, можно что-то потрогать, почувствовать, это будет анахата. Это, это будет анахата, <свистит> да. <свистит> <свистит> ну вот. Вот. Значит, таким образом, как бы, существует некая иная, другая реальность, которая отображается, как бы, скажем, с помощью неких символов, с помощью неких понятий, как бы, абстрактных, да, изображений, которая находится вне нашего мира. Но с другой стороны, наш мир является частью того мира, в котором как бы вот эта иная реальность обитает. То есть шахматная доска находится в мире шахматиста, хотя шахматист не находится как бы в мире шахматной доски. Да? Но... Да? А можно, собственно, почему разница? Клова-то стоят в букву ну, этого языка хасрара, то есть, в принципе... Ну, ты букву можешь прочитать, это будет фонема, угу. а буква, написанная как символ. А, вот. Представь себе пишущую машинку. А, в этой пишущей машинке есть, скажем, 36 литер. И мы на этой пишущей машинке можем разные тексты писать. Но всего есть одна буква. То есть в разных книгах, в разных текстах у тебя будет буква, но она как бы на машинке одна и та же. Буква как буква, она не несет смысла, а знак, символ, он до него несет. Да. Ну, то есть получается, что все буква какие есть, они есть проекция одной единственной буквы, которая есть в машинке. Вот это называется ментальный уровень. Да. А вы скажите, существует несколько схем дерева и системы? Да, да, есть, да, несколько схем. Но в структуре они похожи, они... Ну, представь себе человеческое тело. Существует несколько схем, изображающих человеческое тело, да? Можно мышцы, да? Можно нервную систему, можно криведостную. То есть, зависит от того, что нас интересует. Да? Но... Зависит от расположения канала на их схеме? Не в этом дело. То есть а, зависит от того, чего мы именно пытаемся как бы изобразить. То есть а, дерево сифирот, как бы оно отображает вообще как бы некую схему, некого сознания, внутри которого мы находимся Но в зависимости от того, что нас именно интересует... А, ну, вот есть электрическая схема какая-то, есть... Принципиальная схема, блок-схема, есть схема каждой части там и так далее. То есть на общей схеме, да, мы видим соединение как бы блоков. Как работает трансформатор? Ну, да? Но, то есть мы видим как бы с нужной подробностью, да? Мы говорим, у человека семь чакр, да? А если присмотреться? Ну вот. А если вот так? Ну тогда восемь. А если как бы вот так? Ну тогда десять. То есть а, зависит от того, что именно мы делаем, да? То есть выделяем как бы отдельные центры или как бы группируем их вообще. А если у кого по какой-то конкретной схеме, значит надо смотреть именно через эту схему, применить к этой колоде? Ну, например, а. вот есть дом, есть планировка твоей квартиры, а есть схема сантехнических там всех коммуникаций этого дома, но тебе это не интересно, да? Ну, то есть тебя интересует как бы твоя собственная квартира, то есть все зависит, как бы подробность описания как бы зависит от а, задачи поставленной, вот есть статуя девушки какой-то, да? Прекрасно, приятно посмотреть. Но есть, как бы, еще схемы ее внутренних органов, да? И можно это до уровня клетки, как бы, да? И можно отдельно вынести нервную систему. Ну вот, это, как бы, менее интересно, но иногда требуется. Но, так вот, подробность, как бы, изложения информации зависит от того, что мы делаем. Есть схема в общем Дерево-Сиферот, вообще. А, например, Дерево-Сиферот – это схема как бы циркуляции энергии там, в сознании планеты Земли. Но когда циркулирует энергия, скажем, в проводнике, существует такой параметр, как сопротивление проводника, да? То есть есть… Мы тащим чемодан по коридору, он сопротивляется, да? То есть существует сила инерции. Ну, например, «чемодан» или просто «закона Ньютона» — неважно, но, э, вот, а, то есть все зависит от а, системы, в которой мы все это описываем. То есть мы можем описать дерево сиферот как бы как некую электрическую схему, по которой циркулирует токи. А можем описать дерево сиферот как некую систему сопротивлений. Да? И это называется клипоты вот. то есть мы можем отписать как бы, с точки зрения законов инерции вот. а. Мы можем рассмотреть как бы автомобиль как движущийся относительно дороги Можем рассмотреть как дорогу движущуюся относительно автомобиля то есть а, все зависит как бы поставленные задачи есть такой анекдот когда бандитам звонят и говорят, примите заказ, значит, на устранение вот такого человека. Значит, зовут так, кто фамилия, такая-то, значит, звезд там -то. Погоди, погоди, сколько платишь? Вот сколько плачу? Ну, тогда подъезд можешь не указывать. Ну, вот. Вот, то есть подробность, да, как бы подробность. Если мы собираемся в Сирию и стрельнуть из пистолета, нам надо очень точно прицеливаться А если атомные бомбы, то можно, в принципе, не прицеливаться, потому что половину Сирии накроют. Ну, вот. То есть, а, зависит от подробности, как бы, да, поставленной задачи. Вот. <кхм> то существует некая другая реальность, о которой, как бы, вот говорится, да? И религия оперирует описаниями вот этой другой реальности. Вот и мистика оперирует, и магия как бы оперирует описаниями этой другой реальности. И говорится о том, что она как бы есть, эта реальность. Есть. Она объективно и физически как бы присутствует, и при определенных условиях с ней можно войти в контакт. но Разные люди имеющие разную как бы картину мира имеющие как бы разные, а, разную настройку они будут эту как бы одну и ту же как бы реальность или там одну и ту же силу по-разному воспринимать вот. отсюда как бы говорится, что существует некая некий договор некая картина мира да? договора внутри которого проводится вот эта работа с силой. Вот, божья сила равна божьей массе на ускорение, да? Ну вот, здесь мы с вами говорим о том, что то, что нарисовано в дереве сепирот, как каналы, Видите, сколько тут всяких деревьев, разнообразно. То, что нарисовано как каналы, являются как бы некими проводниками энергии. Или они же как бы буквы, 22 буквы, да? 22, как бы вот эти буквы, которыми построен мир, да, в пишущей машинке, 22 литера. Вот говорится о том, что эти буквы как бы соответствуют неким силам, что человек может как бы своим сознанием взаимодействовать как бы с этой силой и как бы через а, себя как бы эту силу пропустить и с помощью силы, да, совершить некую работу. А, то есть в этом цикле мы с вами будем... А, имеет дело как бы с той работой, которую сознание человека может совершить как бы при взаимодействии с этой силой. Говорится также о том, что эта сила имеет как бы некое собственное сознание, ну, для муравья человек, да, это что? Это как бы некая сила, которая топчет землю, да? но э, эта сила имеет некое сознание да, которое не всегда проявляется да? то есть можно муравейник обойти можно на него наступить да? Но э, и говорится о том что мы как бы с этой силой взаимодействуем на уровне как бы, своего сознания как бы через эгрегоры через которые мы подключены к планете Земля. Через эгрегоры, которыми мы подключены к сознанию планеты Земля. И этот эгрегор, он определяет как бы язык, на котором мы понимаем эту силу. Значит, что такое эгрегор в данном случае? А. То есть у человека как бы существует мозг, Да? ну у большинства вот. а. существует мозг а этот мозг как бы да, состоит из двух полушарий левое полушарие это личность и правое полушарие как бы оно системное то есть оно содержит в себе союзников какие-то наши прошлые воплощения И оно содержит в себе системную информацию, которую система как бы удерживает как бы в нашем сознании. То есть система состоит из нас. И свою информацию она должна где-то держать. И это где-то это наше правое полушарие. То есть мы все как бы вместе обрадуем систему для сознания планеты Земля. Вот. И, значит, соответственно, у нас есть некое подключение к этому планетарному сознанию через правое полушарие. Почему через правое полушарие? Ну, потому что оно системное, оно предназначено для хранения системной информации. Значит, правое наше полушарие активно когда? Во сне. То есть, когда мы бодрствуем, у нас активнее левое полушарие, во сне, да, ну, некоторые спятые в бодрствующем состоянии, да, то есть да. дремлют все время, но а, ну вот, то есть у нас в бодрствующем состоянии активно левое полушарие, в спящем состоянии активно правое, то есть мы становимся во сне частью системы, то есть мы в систему во сне ну, включаемся. Еще раз! чуть не так, мы уже доказали, что выречен работают оба полушария одновременно. А потом мужчин, они работают поочередно. Ага. Ну, наверное, наверное. Но одинаково одновременно плохо. Ну вот. Значит, реально, как бы, у нас все время в доминанте, в бодрствующем состоянии находится сознание. Ну, большинства Кроме тех, кого они обследовали. Но... Ну вот, то есть сознание левое полушарие, подсознание правое полушарие, сон и бодрствование, они отличаются именно как бы активностью левого и правого. Существует состояние, которое называется сновидение. Чем оно характеризуется? То есть во время сна, когда у нас правое полушарие включается в систему, системные каналы активно работают, в этот момент активизируется лево полушария. Чего там? Борис Великимович, а как состояние, которое вы работаете? Подключается в воду, то есть подключается правое полушарие? Подключается правое полушарие, да, для получения информации. Итак, мы работаем на систему в состоянии сна. В этот момент мы, как бы, становимся частью системы, и а, то, что мы называем, как бы, вот а, эгрегором, да, наше подключение, как бы, к системе, оно в большее время, как бы, работает во сне. Поэтому а, для того, чтобы... Оно работало как бы в бодрствующем состоянии. Нам надо как бы войти в некое особое состояние, состояние бодрствования, да? Ну, мы говорим молитва, например. Обращение как бы к неким высшим существам требует от нас некой работы, да? И эта работа связана с переключением, как бы с подключением в бодрствующем состоянии при активном левом полушарии. Когда подключается еще правая. Вот, потому что именно как бы правая полушария связана как бы с эгрегором. Эгрегоры существуют а, Нескольких как бы типов, да? существуют естественные агрегары и искусственные агрегары и членство подсоединения к естественному эгрегору не требует от нас усилий. Мы просто рождаемся как бы с этим подключением. Эти естественные эгрегоры, они, как правило, связаны с территорией, они связаны с национальностью, с какой-то как бы, ну, принадлежностью к какой-то группе, к какой-то расе и так далее. То есть мы, родившись, получаем подключение к определенной эгрегору, как бы подключение к эгрегору определенной группы. Вот. И это называются естественные эгрегоры. Дальше существуют искусственные эгрегоры, связанные с какими-то идеями, с, какими с какой-то системой представлений. И, как правило, эта система представлений, она связана э, со знанием как бы планеты Земля. Хм. Значит, планета земля имеет как бы два уровня то есть тело земли как бы да и сознание земли естественные грегоры образуют так называемое нижнее подключение подключение к телу планеты земля а соответственно подключение к телу планеты земля происходит на уровне тела как бы человека Самая высшая как бы чакра, которая связана с телом человека, это какая чакра? Анахата. Ана То есть нижний полюс анахата чакра связан с телом. И это самое высокочастотное как бы подключение тела человека. Дальше идут подключения ниже Манипура, Сватхистана. и муладхара, которые подключены к телу планеты Земля. Естественные эгрегоры, они связаны с местом вашего рождения, и, соответственно, место связано как бы с телом планеты Земля. Ну и по аналогии, да, тело человека разбито на определенные зоны. То есть есть зона сердца, есть зона почек, а есть зона и вообще кишечника. А. То есть, соответственно, реагившись как бы, да, на колобке, колобок, да, анатомия колобка, ну вот, мы либо в печенке, да, либо где-то в области сердца, либо в области кишечника, да, ну вот. Некоторые говорят, что прямо в прямой кишке. Ну вот, значит, то есть территориальные эгрегоры они связаны с анатомией колобка они связаны с тем что разные как бы зоны на планете земля обладают разной энергетикой и связаны с разными функциями Теперь скажите мне если где то существует абсолютный порядок то это скорее уласть чего не ну, по аналогии с человеческим телом Тело. Ну сердце, да, у нас работает ритмично. То есть мы говорим о том, что там, где порядок, там, скорее всего, сердце. А если у нас как бы будет ритмично работать кишечник, ну, то есть не будет в кишечнике порядка, потому что он то туда, то сюда, и работает он как бы сам в каком-то автоматическом режиме. То есть если где-то порядка нету, то это, скорее всего, ближе к кишечнику, да? Ну вот... А? Знаешь, значит, Москва. Ну, про Москву конкретно сказать не могу, может, это и центр беспорядка, не знаю. Но я просто говорю о том, что разные, как бы, континенты, разные места, вот мы много едем сейчас, И когда мы последний раз катались по Германии, было очень четко видно, когда переезжаешь, как бы, естественные границы. То есть по Европе сейчас можно просто в автомобиле, как бы, да, кататься, пересекая границы, как бы, очень легко. И вот когда мы э, из одной земли, да, ну, там, земли, да, в Германии, из одной земли переехали в другую, потом мы выехали из Германии в Бельгию, проехали мимо Франции, там, уехали в Люксембург, вот, а, то очень четко чувствовалась разница в энергетике места. То есть вот, что переезжаешь, как бы, из одной зоны в другую зону. Вот, и существует, как бы, такая штука, как преобразование, как бы, народа, который живет а, в каком-то месте преобразование энергетикой этого места. Вот, то есть какие-то, скажем, переселенцы из одного места переезжают в другое, где есть какое-то местное население. Эти переселенцы, они несут себе какую-то энергетику того места, откуда они приехали. Но через какое-то время они становятся такими же, как местное население. То есть... А? Да, ну, я говорю, через какое-то время. Надо лет триста подождать. Не через лет через да, триста лет подождем, как бы посмотрим, чего будет. Ну вот. А. То есть а, место как бы перестраивает человека. Валерий Смутинский, Павел Грузов, <кх> подавал карту, как-то привязывал вот страну, ага. знаку зодиака, а соответственно к энергии. Вот у него тут такое Ну, помимо Павла Глоба, как бы, да, существуют и какие-то другие источники. Есть такой еще интересный автор, он ныне уже не жив, фамилия он Гуэн Ван Ги, он вьетнамец. Вот он написал книгу, которая называется «Биоэнергетика», там, по-моему, 20 томов. Там очень подробно энергетика расписана по территориям, расписаны потоки, которые из космоса входят по времени, В общем, там очень много как бы отображения э, в человеческой энергетике, как бы космических потоках там и так далее, но это именно исследования, то есть они просто все это измеряли. Вот, они в Германии он работал, как бы они там проводили исследования, как бы с помощью аппаратуры мерили, как бы вот э, временные факторы, территориальные факторы и так далее, то есть большой очень труд по объему. Называется биоэнергетика. Вот. Израиль, это а? Израиль, какой ну, хрена же знаю. А, вот. А, значит, зачем-то эта территория всем нужна, то есть все туда прутся, хотя там испокон веку пустыня. Ну, вот, что они там забыли, я не знаю. Вот. А. Значит, и И так существуют естественные эгрегоры, с помощью которых мы подсоединены к телу планеты. И существуют искусственные грегоры связанные с нашим сознанием, с настройкой как бы нашего сознания. Вот. И вот это наше подключение, оно связано с искусственными эгрегорами. Часто этим таким искусственным эгрегором является эгрегор профессиональный. То есть человек как бы ощущает себя сапожником и входит в гильдию сапожников. И как бы родственные чувства вызывают у других сапожников. Ну вот. А, то есть профессиональные грегоры. Бывают религиозные грегоры, когда человек именно чувствует себя, например, христианином, и как бы родственные чувства вызывает у других христиан. Вот. То есть и думает с ними одинаково, по-христиански. Ну вот, то есть ассоциация как бы с какими-то эгрегорами, как бы на уровне сознания. Когда мы говорим про дерево сиферов, то это верхнее подключение, подключение, которое связано как бы с нашим сознанием. Если взять планету Земля, то вот это самое сознание планеты земля оно находится примерно как бы на высоте как бы 300 километров над поверхностью земли существует как бы некая информационная зона в которой как бы вот это дерево сефирот существует материально. Вот. оно существует как некая структура как некий энергетический кокон планеты земля. Конечно, внешне оно выглядит не так, как нарисовано на схеме, но и если мы возьмем телевизор, возьмем его или электрическую схему, то на электрической схеме мы не увидим телевизора, а просто увидим набор деталей, которые между собой каким-то образом соединены. Значит, с этой 300-километровой зоной существует вот что. То есть, если человек находится внутри этой 300 километровой зоны, его сознание находится как бы в контакте с сознанием планеты Земля, то есть он находится внутри <coughs> этого поля, которое создает как бы все человечество. Если же он выходит за пределы вот этой трехсоткилометровой зоны, что происходит при многих орбитальных полетах, то есть они летают выше 300 километров, тогда его сознание как бы изолировано от сознания других людей, а мы привыкли находиться внутри вот этого пси-поля. Что происходит с человеческим сознанием, когда оно находится вне вот этого пси-поля, То же самое, что происходит с глубоководной рыбой, когда внешнее давление как бы падает. То есть если мы возьмем глубоководную рыбу, которая внутри которой находится, скажем, там 100 атмосфер, да, глубина как бы да, 100 метров, ну вот, соответствует 100 атмосферам, по-моему, так, но ну вот, и мы эту рыбу поднимем, то ее просто разорвет нафиг, потому что ее внутреннее давление не компенсируется внешним давлением. Точно так же, как бы, наше сознание, ну, привыкло, что вот это давление, как бы, информации, как бы, снаружи компенсирует, как бы, давление информации внутри. И если такой компенсации не происходит, то наше сознание начинает, как бы, разваливаться, разлетаться на части. Вот, что и наблюдали в полетах космонавтов на высокоорбитальных, как бы, аппаратах, когда у человека исчезает, как бы, вот, разница между сном и явью, то есть у него происходит, как бы, смешение, там, мыслей и реальности, вот, <coughs> и возникают, как бы, некие объемные, как бы, галлюцинации, вот, которые он не может отличить как бы от реальности. Тогда стали, <свят> когда столкнулись с этим явлением, стали запускать многоместные космические корабли, запускать как бы группу космонавтов, и тогда эта группа космонавтов создает коллективное вот это псиполе, <свят> которое находится внутри корабля, которое как бы удерживает от взрыва как бы сознание вот, одного отдельно взятого человека. Вот, да. Там давление не меньше. Там есть небольшой замкнутый объем, в который забито пять человек, например. Ну вот, то есть, соответственно, плотность а, вот этого псиполя очень высокая. Вот а. То есть наоборот, скажем На подводных лодках Сталкиваются с тем, что Вот эта псиполе, ну там взяли 30 человек, запихнули в эту лодку Изолировали как бы их да? И там как бы получается Очень высокая как бы плотность Вот этого псиполя То есть вы все время как бы Находитесь внутри чужой психики То есть вас как бы продавливает Чужая психика и там возникают как бы конфликты поэтому подбор экипажей как бы скажем подводныхвода как и впрочем космических кораблей он комплементарный то есть они все должны друг друга каким то образом компенсировать вот. итак мы говорим о том что существуют искусственные эгрегоры с помощью которых мы подключаемся как бы к планетарному сознанию, но каждый такой эгрегор сам по себе представляет некое сознание. И в принципе, как бы, да, мы можем с этим сознанием каким-то образом взаимодействовать. Отсюда существуют феномены как бы религиозного сознания, потому что в религии существует как бы некий проводник культа, некий проводник, который визуализирует эгрегор. То есть грегор скажем, христианство связан с Иисусом Христом, да? И отсюда существует как бы феномен общения как бы с Иисусом Христом в рамках вот этого вот эгрегора для людей, у которых сильное как бы вот это вот включение И э, этот феномен, он включает, как бы, некое совмещение. И отсюда, помните, что Иисуса Христа, да, его взяли и что? Добрали. Распяли на кресте. Отсюда феномен наложения, как бы, стигматов. То есть, когда люди начинают совмещаться, как бы, с Иисусом Христом, У них возникает как бы вот этот феномен стигматов. Но поскольку люди эти не знают истории, а только считают мифы, вот, то они как бы воспринимают муки Иисуса Христа как приколачивание гвоздями. Да? А история нам показывает, что римляне никого гвоздями не приколачивали из экономии. Просто гвозди были очень дорогие. Ну вот, а просто привязывали, как бы, людей к столбам. И отсюда, как бы, вот эти вот стигматы, да, они существуют только в легенде, как бы, об Иисусе Христе. И, соответственно, на практике, как бы, этого быть не могло, поэтому, как бы, вот эти люди, они, как бы, совмещаются с легендой об Иисусе Христе, как бы, да, с представлениями а не с тем Иисусом Христом, который когда-то, видимо, жил, все же, да? Борисом Пече, клощаница. Ну, клощаница датируется 14 века. А -а -а. Вот, а итак, а. мы с вами как бы сейчас говорили, да, про то, что существует некая иная реальность, существует некий канал у каждого из нас, как бы связи, с этой иной реальностью, этот канал начинает работать во сне вот. и иногда в момент какого-то там религиозного экстаза, да? ну например, у вас главный эгрегор, это эгрегор производственный, да? и ваш религиозный экстаз это будет жгучее желание как бы поработать, да? Но, а То есть в момент как бы какого-то экстаза у вас начинается как бы работать вот это вот верхнее подключение, и вы чувствуете как бы свою связь вот этим мной реальностью, сыной силой, а, вот, в состоянии бодрствования. Обычно это как бы происходит во сне. Ваша задача такая — начать осознанно относиться к своим снам, То есть постарайтесь как бы сны рассматривать. Это работа в рамках вот этого вот цикла, который мы с вами сейчас проводим. По постарайтесь свои сны рассматривать, как подключение к некому как бы высшему сознанию и как попытку этого сознания с вами разговаривать. То есть рассматривайте свой сон, как некий диалог, который идет с вами. И в этом диалоге... Существует какая-то символика. Значит, как с этим работать? То есть вы утром стараетесь вспомнить, что вам снилось, и хотя бы контурно просто записываете, что именно вам снилось, хотя бы приблизительно, если детали уже не помните. вот а, Значит, и когда вы хоть что-то записали это является точкой настройки, да? То есть достаточно кота поймать за кончик хвоста, дальше уже его можно подтянуть. То есть вы как-то записали свой сон, потом, настраиваясь на это описание, вы вытаскиваете больше деталей, и дальше принцип такой. Вы переписываете свой сон а, таким образом, что выделяете все объекты, которые вы видели во сне. То есть вы в описании сна выделяете, подчеркиваете все объекты, и дальше вы их выписываете в столбик. И дальше вы для каждого объекта даете какую-то свою расшифровку, если этот объект рассматривать как символ, не как объект. Вот вы во сне видели камень, и вы написываете слово «камень». <coughs> и дальше пишете, что для вас есть камень, ну, как символ. <coughs> и вот когда вы для каждого объекта, который вы видели во сне, напишите поле значений, как символа, да, вот лестница, для вас что есть лестница? Ну, подъем какой-то, да, движение наверх и так далее. Дальше вы в сон вписываете эти определения, и тогда мы получаем как бы не сон как некое послание. Как бы расшифровку этого сна как некого послания. Вот, ну и дальше мы с вами как-то это будем уже обсуждать. На этом у меня на сегодня все.